Но вот, после длительного продвижения в узкой угольно-черной тьме, в одном месте сбоку красный фонарик тускло обдал лоском черноту. После тесноты, слепоты, духоты вдали показался округлявшийся бледный свет. Там был поворот и, наконец, выход. Неловко и кратко цинцинат выпал на каменный пол в пронзённую солнцем камеру мсье Пьера. «Милости просим», — сказал хозяин, вылезая за ним. Тотчас достал платяную щетку и принялся ловко обчищать мигающего цинцината, деликатно сдерживая и смягчая движение там, где могло быть чувствительно, — При этом он, сгибаясь, будто опутывая его, чем ходил кругом цинцинната, который стоял совершенно неподвижно, пораженный одной необыкновенно простой мыслью, пораженной, вернее, не самой мыслью, а тем, что она не явилась ему раньше. «А я, разрешите, сделаю так», — произнес Мсье Пьер и стянул с себя пыль пыльную фуфайку, на мгновение, как бы не взначай, напряг руку, косясь на бирюзово-белый бицепс и распространяя свойственное ему зловоние. Вокруг левого соска была находчивая татуировка, два зеленых листика, так что самый сосок казался бутоном розы из марципана и цуката. «Присаживайтесь, прошу», — сказал он, надевая халат в ярких разводах. «Чем богат, тем и рад. Мой номер, как видите, почти не отличается от вашего. Я только держу его в чистоте и украшаю. Украшаю, чем могу». Он слегка задохнулся, вроде как от волнения.